Дали мне сегодня у Мюра пяти червонную бумажку. Она фальшивая. Посмотрите, пожалуйста. Вы ведь у нас спец по червонцам. Что у вас за язык такой? Спец, спец. Конечно, спец. Так, это хорошая бумажка. А я говорю, фальшивая. Хорош, да, фальшив... Ну хорошее... фальшивая, не портите сдамы, Но... возьмите эту гадость и выбросьте куда-нибудь. Ладно. Выбросим. А может, и Манюшку удастся отстоять. Вот это так. Молодец, Аллилуйя. Ну, а награду можете поцеловать меня. Да. В штопанное место. Да. Ну, что, вы закройте глаза, вообразите, что это Манюшкина нога. Эх, Зоя Денисовна, какая вы а -а -а. обаятельная. Ну и будет, дорогой мой. Маш, мне надо одеваться. До свидания. Вы уж сегодня подумайте, как будете самоуплотняться Я вечерком-то зайду попозже. Ладно, я подумаю. Что же это выходит? Гусь номера червонцев записывает? А вы как думали? Ну, народ пошел. Ну, народ. Зоя! Зойка! Павлик! Можно? Павлик, ну, конечно, можно. А. Конечно же, а! А. Опять. Зоя! Зойка! Ну что, Павлик, опять? Садитесь, садитесь сюда. Сейчас я вам валерьянки дам. Может быть, вина? К чему-то вино и валерьянку. Разве мне поможет валерьянка? Ну, чем же мне помочь вам, бедненький? Ну, убейте меня, Зоя. Ай, бороться вы не можете. В аптеку. Рецепт есть? Нет. Этот бездельник-врач уехал на дачу. Люди погивают, а он по дачам разъезжает. К китайцу я больше не могу. К китайцу! Вал, ты очень нездоров. Батюш, беги, детка Газолина, напиши записку, возьмешь раствор, поняла? Поняла, Зоя Денисовна. Нет, Зоя Денисовна, пусть он сам сюда придет и при мне разведет. Он мошенник. Вообще, в Москве нет ни одного порядочного человека. Все жулики. Никому нельзя верить. И голос этот льется, как горячее масло на шею. Напоминаю. На извозчике поезжай сюда, его привезешь, поняла? Поняла, Зоя? Нет, должен быть Где должен. хочешь достань Узнай где он Беги манюша лети Павлик спокойно Павлик сейчас она его перевезла Какой тише, он скраклятый тише. двор Как они шумят Боже Из заката На вашей садовой гнусин Невыносимый закат Шторы Всю минуту закройте Шторы Манусенька, Манусенька! Здравствуйте, здравствуйте Манусенька! Манус? Манус? Че ты закрываешься? Ты хороша, прачечная, к вам не достучаться. <как> Ой, какой халюсенький. На Херувиму похож. Это кто такой? Помосенька мой. Помощник, смотри, Газолин. На, Газолина. Тебе записка... Давай скорее лекарства. Что? Наверное, обальяна больной? Ой, слушай, не дай бог. Руки себе кусает. 5 рублей стоит. Давай деньги. Нет, они велели, чтоб ты сам пришел и при них распустил. Ты, говорят, у себя жидко делаешь, а? Моя не может тебя сама идти. Ну, Газолиночка, ну, пожалуйста. Ну, мне без тебя не не может тебя сама идти. Что? Молфий? Молфий, молфий, молфий, молфий. Манусенька, она пойдет, все делает, что надо. она умеет? Умеет, Манусенька, не бойся. Ты отвернись, мал-мала. Чего ты там все прячешь? Я же все твои дела знаю. Ну, Манусенька. Калаули, двери. Ха-ха-ха. Что-то... Морфи. Не, ма-ма, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, за не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Хороший, очень хороший, девушка-манушка. Молчий!